Вот это здорово, сказал Том. Отличный способ сохранить живьём июнь, июль и август. Лучше не придумаешь. Дедушка поднял голову, подумал и улыбнулся. Да, это вернее, чем запихивать на чердак вещи, которые никогда больше не понадобятся. А так, хоть на улице и зима, то и дело на минуту переселяешься в лето. Ну а когда бутылки опустеют, тут уж лето конец и тогда не о чем жалеть. И не остается вокруг никакого сентиментального хлама, о который спотыкаются еще сорок лет, чисто, бездымно, действенно. Вот оно какое вино из удуванчиков. Мальчики тыкали пальцем то в одну, то в другую бутылку. Это первый летний день, а в этот день я купил новые теннисные туфли. Верно, а это зеленая машина. Пыль Буйволов и Чинлин Су. Колдунья Таро, души губ. По-настоящему лето не кончилось, сказал Том. Оно никогда не кончится. Я век буду помнить весь этот год, в какой день что было. Оно кончилось ещё прежде, чем началось, сказал дедушка, разбирая винный пресс. Вот я решительно ничего не помню, разве только эту новую траву, которую не нужно косить. Ты шутишь? Не чуть. Когда-нибудь Вы сами убедитесь, мальчики, что к старости дни как-то тускнеют и уже не отличишь один от другого. "Как же так?" сказал Том. "В этот понедельник я катался на роликах в электрическом парке, во вторник ел шоколадный торт, в среду упал и растянул ногу, в четверг свалился с виноградной лозы. Да вся неделя была полным-полна всяких событий, и сегодняшний день я тоже запомню, потому что листья всё желтеют и краснеют, скоро они засыплют всю лужайку". И мы соберём их в кучу и будем на них прыгать, а потом спалим. Никогда я не забуду сегодняшний день. Век буду его помнить, это я точно знаю. Дедушка поглядел вверх, в оконце погреба на предосенье деревья. Листва шелестела под ветром, и ветер уже дышал прохладой. Конечно, ты его запомнишь, Том, сказал он. Конечно, запомнишь. И они оторвались от мягкого мерцания вина из задуванчиков. И вышли из погреба. Надо было совершить последние обряды лета, ибо настал последний день и последняя ночь. А к вечеру они вдруг вспохватились: оказывается, вот уже 3 дня как веранды пустеют совсем рано. И в воздухе пахнет как-то по-другому, суши. И бабушка поговаривает теперь не о ледяном чае, а о горячем кофе. Открытые окна, в которых трепетали белые занавески, понемногу закрываются. Холодные закуски уступают место горячему мясу, на верандах больше нет москитов, они покинули поле боя, и тут в войне со временем настал конец. Люди тоже отступили, укрылись в тёплых комнатах. Как 3 месяца назад. Или это были 3 долгих столетия? Том Дуглас и дедушка стояли на веранде, И она скрипела, словно корабль, что дремлет ночью, покачиваясь на волнах, и все трое втягивали на здреме воздух. Мальчикам казалось, в начале лета кости у них были как стебли зеленой мяты и лакрицы, а теперь обратились в мел и слоновую кость. Но прежде всего осенняя прохлада коснулась костей дедушки. Точно неумелая рука забарабанила по пожелтевшим басовым клавишам фортепиано, которое стоит в столовой. Дедушка повернулся к северу, как стрелка компаса. Пожалуй, мы больше не будем выходить сюда по вечерам, сказал он раздумчиво. И втроём они сняли цепи с крюков в потолке и унесли качели в гараж, будто старые, разбитые похоронные дроги. А за ними летели на землю первые сухие листья. Слышно было, как бабушка растапливает камин в библиотеке. Вдруг налетел ветер, и в окнах затребежали стёкла.